Глава двадцать 23. Трофей архимага. Элигер. 2154 год. Осень. Момо проснулся ближе к полудню, когда на него с ковского ставня приплеснула водой. Хозеву Ноу фонспольс и недовольно почесался из-за клопов, затем вслушался в шум дождя. Осень на элигерских равнинах год на год не приходилось. То солнечная, бархатистая, Тос про мозглами ветрами и дождями. И грохот снаружи подтверждал, что в этом году хорошей погоды ждать не стоит. Ухватившись за топчан, Мумов стал перетаскивать его ко внутренней стене комнаты. Так происходило каждый год. Зимой топчан ютился у глухих стен в сквозняков, по весне его двигали назад к теплу, а летом, когда знойное солнце уже с утра раскаляло улицы и поднимало ввысь удушлевые облако нечистот, Топчан перемещался вглубь, уж слишком у окна было жарко и гадко. После того, как дело было сделано, Момов вновь рухнул на кровать. Доски неприятно скрипнули. Мысли юноши завертелись вокруг недавно встреченной им девушки, ибо барбая, нанесшая сердечную рану, стала выветриваться из пока дырявой головы, и Момоня вздыхал и представлял себе невообразимо прекрасную уже совсем другую деву, с глазами цвета не меда, а ореха. Так бы и лежал он и мечтал, позабыв обо всём мире, да вот только мир не желал забывать о нём. И в голову к нему вдруг скользнула неприятная мысль, что ближним вечером к нему обещал зайти Юлиан. От такой мысли его настроение сразу же ухудшилось. Он скрикнув: "Да будь он проклят этот упырь-вымогатель! Как только он появился в моей жизни, сразу всё пошло в кривкость. Воровать нельзя, обманывать тоже нельзя. Знай, шей наряды, живи честно". Да сколько же мне шить придется, чтобы отдать долг? Три монеты за платье, Две за ту черную жилетку. А я дошить не успею до вечера. Где же мне взять денег? Он пытался было найти в себе силы подняться, нашел, встал. Походил у портновского стола, лениво поперебирал отрезки ткани, зевая. Дотронулся до едва начатого заказа кухарка со второго этажа соседнего дома, того красного и яблоплено. захотела ко дню профиала платья, видом побогаче, богаче да монетами подешевле. Где взять денег? Маму обиженно вздохнул, коснулся пальцами мела и потер побелевшие от него пальцы. Работа не ладилась. Насупленный портной бродил из угла в угол, хватался то один заказ, то за второй, дёргал обшитые хлопком пуговки, причесывал жалкие плешивые меховые воротники, изготовленные к зиме, и разворачивал рулоны с тканями. Всё не то. Трудиться не хотелось. Мне не хватает пять монет, чтобы отдать долг вовремя. Пять монет это шить до луны. Пять монет это один кошелек. Весь день шить или минуту, чтобы срезать один кошель. Весь день гнуть спину или чик ножом. Нет, нет, он же узнает. Но как он узнает? В голову залезет. Выведал же он чудным образом, что бабулечка кликала меня как белую момоньку. Что же делать? Мыкнул я тогда у садоводов три фиги. И вот стека браво лежиетку с доброй верёвки, чтоб перешить на продажу. И ничего мне не сказал этот юлен. То бишь по мелочи не поругают. Не будь у меня тех фиг, я бы помер с голоду. Не будь у меня той жилетки, не отдал бы долг в позапрошлый раз. Тоби ж моя врасцо было вынужденным. И глазами момоза загорелись, ибо он, кажется, нашел оправдание себе, как нашел бы его любой плут, который желал продолжать творить своё плутовство. И правда, Не шить же мне всю жизнь. Я так и посидею. Столько всего вокруг, а я тут, как дурак, сижу дома. Да и тем паче, можно же сдернуть кошелек не для себя, а чтобы долг отдать. Только один кошелек. Юлия ничего не заметит. Хм. Или заметит? Беспорядочный поток мыслей бился внутри Момо и не находил выхода. Странный он этот Юлиен не убил, но заставил платить долг. Что ему богачу эти три сотни серебряных? Момо видел тогда, как вампир на казни стоял в дорогом наряде позади грозного Уиларлмантона. Да одни золотые нити в его шароварах стояли, как весь этот доходный дом вместе с жильцами. Неду да простил долг и все, но вцепился же и требует. Шум дождя снаружи стих, Момо раскрыл ставни и в небо. Туча уплыла далеко на юг, а с севера приближались лишь рваные облачка, похожие на лошадиную гриву. Посветлело. Решив, что сама погода благоволит его мыслям, он сдался. Хотя он считал, что наоборот, взял себя в руки, чтобы расплатиться на этой неделе с его не хватало пяти монет. Мамо вернет долг, но вернет так, как удобно ему. Главное успеть вернуться до позднего вечера перед приходом вампира. Мамо бросил отрез материи на портновский стол, затем надел бесформенные шаровары со шнуровкой, чтобы быстро затянуть или ослабить их, накинул рубаху и обмотал горло лентами чуть свободно, дабы самого себя не задушить ненароком при трансформации. Вдовершение красивым жестом, подсмотренным у того же кровопийца Юлиан, он обвил себя плащом. На бедро легли ножны, а в футляр спрятался старенький, но острый нож. Мы перекинул через плечо огромную сумку. Пару минут назад он рассчитывал на один кошелек, но чуть погодя решил, что неплохо срезать для уплаты долгов за комнату и второй. Еще позже он говорит себя на 3. Скажу ему, что заказ дорогой нашёл. Вот, да, так и скажу. Как можно увереннее заявил он, скорее для того, чтобы успокоить самого себя, и вышел из комнатки. После череды переходов между улочками, мама буквально нырнул в оживлённую толпу на овощном рынке. У него всегда возникал вопрос: куда спешат все эти люди и не люди? В поисках ответа, которого не существовало, он тут же ловким движением срезал в потоке у одного растяпа-ремесленника кошель с бедра. Мужик вздрогнул, нащупал рукой пропажу и закричал, безумно оглядываясь вокруг в поисках вора. Но мо уже в другом обличье, на мгновение наклонившись, будто бы поправляя пятку башмака, пошел дальше. В последние годы он все лучше чувствовал этот миг, когда его никто не видел. В раскрытую сумку плюхнулась первая добыча, и уже карие глаза пухлого мужчины бродили по окрестностям в поисках новой жертвы. Ному деловито потер ладони и направился к сутулой торговке сельдереем. Когда если отвлечется, будет следующий. Впервые за последний год он стал счастлив, как счастлив плут, дорвавшийся до своего плутовства. Дел шло к вечеру, мы встретил закат в харчевне Пьяная свинья. Обращения, пусть они и были быстрыми и безболезненными, не так, как у других оборотней, но все таки вытягивали силы. На тело юноши навалилась слабость и голод. Он встал на пороге харчевни, мазнул небрежно рукавом по губам, чтобы стереть следы пива и крошки от булки с гусиным мясом, и вышел из-под навеса, пора идти домой. Солнце вот-вот готовилось спрятаться за стену, Юноша расправил плечи в его огненно-алых лучах и вдохнул полной грудью. Свежий осенний порыв ветра налетел, поиграл с шевелюрой мамо и понесся дальше, даря жителям прохладу вечера может, подумал юноша, наблюдая небо без единого облачка, рано он оттащил надтащил от окна. Вдруг распогодится, и осень, как в прошлом году, побалует жёлтой листвой и теплыми деньками. На башне караула зазвенел первый колокол. Мимо уже шла толпа, направляясь по домам, в потоке шаперонов и тюрбанов, мумов вдруг заметил девчушку Орайю, которая работала в борделе за углом, и собрался уже было принять тот облик, в котором он с ней познакомился, когда до его ушей донеслись крики Вон земляные земные тродия, С дороги. Момо удивленно вытянул шею и привстал на носочки. Что там происходит? Кто-то ожесточенно раскидывал всех с дороги, и юноша, прижав к бедру сумку, вскочил на табурету прилавка с яблоками, чтобы увидеть всё воочию. Из-за угла кузнечного дома вывернула повозка с огромным ящиком. Повозку тащили четыре крупных быка ярко багрового цвета, явно не местная животина. Ибо таких здоровенных туш с завитыми внутрь рогами маму никогда не видел, но больше, кроме быков и ящика, он ничего увидеть и не смог, потому что торговец злобно прикрикнул на него и замахал руками, сгоняя. Юноша с неохотой спрыгнул со стула и стал шустро петлять в толпе, чтобы разглядеть чудной отряд. Одна его половина была облачена в доспехи золотого города, а вот другая носила на кирпичных телах халаты ярких цветов, от желтых до зеленых в просвете между любопытными горожанами, мыу увидел на поясах иноземцев сабли, в то время как местные чаще вооружались северными мечами. Следом за ящиком ехали на тонких, норовистых жеребцах три человека. Одеты они были пышно, богато, в золото и бронзу, а поверх красных шаровар красовались халаты из бахромой всех цветов радуги. У бёдер иноземцев спали украшенные драгоценными камнями сабли, в ушах висели грозди сережек, А настороженные черные, как ночь глаза обыскивали, и рассматривали с высоты коня каждого встречного. «Юранзии!» — Догадался Мумо и перевел взгляд на груз, явно ценный. Ящик, обитый металлом, размером с добрые 4 вазу в ширину и в высоту, покоился в центре повозки. Он был закреплен ремнями, обвит цепями и едва заметно искрился. Мумо прищурился и понял, что это в лучах закатного солнца переливается нечто магическое какие-то заклинания, применённые то ли на цепи, то ли на весь корабль. Момор взволновался. Он видел юранзийцев в своей жизни три раза, да и те были лишь торговцами, хозяевами караванов с рабами. Юранзии, это гордый воинственный народ, жили в песках на юге подле Красных гор. Общение с соседями они сводили к набегам на их земли, где добывали разбоями невольников, чтобы продать их на арабском просторе. Но что привело этих трёх юранзиев явно не из касты торговцев, с такой поклажей и охраной в Алигиар? Солнце закатилось за стены, последний багровый луч скользнул по быкам верховым йранзиям с кирпичной кожей, по охране наполовину состоящей из гвардии Золотого города. И тут же, стоило солнцу пропасть, мир вокруг резко посерел, стали сгущаться сумерки, темнело. Момо следовал за повозкой, толкай локтями. Но привлекал его взор не ящик, а те мешки, которыми он был обложен. Обыкновенные холщёвые, они в количестве одного десятка покоились по периметрам ящика, касаясь его стенок. Что же там? Золото, драгоценности? Глаза Мумов вспыхнули алчным огнем. Самое ценное, конечно же, пряталось внутри огромного ящика, но Мимик не обращал на него внимания. Украсть ящик было невозможно даже физически, уж больно велик. А вот вытащить один мешок ему по силам. Он действовал быстро. Мому не любил слишком долго думать и искренне верил, что самые хорошие идеи всегда приходят в голову неожиданно. Приняв облик какого-то горожанина, он вдруг схватил с закрывающегося прилавка сочную грушу, размахнулся и швырнул ее в голову одному из стражей. После удара по железу груша размазалась липким бело-жёлтым пятном. А воин качнулся, скорее от удивления. Схватился за свой шлем и круто развернулся. Весь конвой последовал взглядом за броском. И вот уже двадцать шесть пар злобно глядели на Момо. Момо расхохотался, задрал руки по мотыляломи в воздухе издевательски закричал: "Эй, камнеголовые! Ранзи морданзи с песком вместо мозгов!" Из бешено бьющимся в груди сердцем, в виде как толпа в испуге отхлынула от него, он побежал к прилавку. За ним с перекошенными лицами кинулась часть юранзийской охраны, пока другая часть, состоящая из гвардейцев и легионеров, попыталась их остановить. Юранзии были вспыльчивыми, легко воспламеняющимися. Слава багровых людей бежала впереди них, поэтому Мамо знал, что они не могли не ответить на такие слова. Люд закричал, когда Юранзии продавили его как камень в воду, ринувшись следом за Хамом. ёркнул за прилавок, пополз за ящиками с виноградом, там почувствовал, как сумка зацепилась за что-то. Он испугался. Сейчас его дурака догонят и убьют, но сумку не бросил, вцепился в нее, потянул. И там лежали его честно награбленные кошельки. С трудом вытащив ее, он выпал уже тоненьким мальчиком с другой стороны ящиков и нырнул в толпу, держа на бедрах спадающие шаровары. Меж тем Юранзи и растерявшись, нашли взглядом испуганного горожанина, в облике которого смеялся над ними мимик, и кинулись уже к нему, размахивая кулаками. Завязалась потасовка, но Момо шустро обогнал повозку, увидел прореху в окружении и кинулся ястребом к поклаже. Он запанул первый попавшийся мешок, кажется, полуоткрытый, и что есть сил помчался в проулок, роняя по дороге штаны. В это время стражники и с криками оттаскивали юранзиев, бьющих несчастного горожанина, которого подставил ему. Ах ты ж земляная паскуда, гордо вот, дроженкорою Сдохни!» — рычали юранзии, собравшись вокруг бедняги и совсем забыв о ящике, который и так никто не мог украсть. Подождите, вопили стражники. Это не он. Тот по-другому одет был. И когда пелена ярости спала с глаз юранзеев, они действительно заметили, что рыдающий мужчина у их ног, перемазанный с ног до головы в крови, одет совсем иначе, чем тот, который завязал потасовку. И тогда среди народа зашептали, сначала скромно, а потом уже волна страха прокатилась по городу. Мимик, А амуму уже с хохотом несся к своему дому, с тем безумным хохотом нищего, нашедшего клад, и хотя ноги его подкашивались от слабости, а шаровары твоего дело слетали до колен. Но хода он не сбавил. Тьма уже окутала элегиар. Поэтому даже сквозь полуоткрытую горловину мешка юноша не смог разглядеть, что за ценность скрывается внутри. Но он был невероятно взволнован. Он чувствовал уже себя аристократом. Он слышал притчи об баснословном богатстве старика Илльерл Мантона, советника короля, и воображал себя таким же богатым. Момос снимет метку. Он будет разъезжать в паланкине, окружённый суккубами, будет пить рубиновые вина, будет схож во дворец к самой королеве, которая, правда, казалась ему слишком старой, и её фрейлинам, которые слали знатными красавицами с алебастровой кожей. Он отдаст часть денег Юлиану, плюнет ему в морду и скажет, чтобы тот не приходил. Хотя нет, плевать всё-таки опасно. Я богат, я богат. Вопль Ополь в срывающийся безумный шёпот самому себе, нужно было соблюдать осторожность. Трясущимися от усталости и нервов руками он с трудом открыл дверь, ввалился в комнатушку. Было так темно, что как ни пытался разглядеть муму, что внутри мешка ничего не выходило. Тогда буквально в истерике он стал высекать искру из огнива свече в фонаре. С минуту он грязно ругался. Наконец, слабый свет пламени задрожал, и юноша склонился на коленях над мешком, раскрыл и так полураспущенный шнуры и посмурнел. Улыбка безумная и дикая потухла а В глазах разлилось величайшее разочарование. Ну как так? вздохнул Муму. «Дрянь, Дрянь, дрянь, дрянь. Из горловины мешка на него смотрела часть свиной ноги с легким запахом тухлятины, вперемешку с другими мясными кусками. Тут были ощипанные тушки перепелов, кроликов, гусей и даже пара цыплят. А ведь он чувствовал, чувствовал гнилостный запах еще в проулочке, но списал это на обычный смрад улиц. «Черт!» Момо грязно выругался. Что это за погонь такая? Момо запустил в мешок руку, стараясь нащупать дно. Может быть, это просто прикрытие, и на дне будет лежать и кошель с золотишком. Но нет. Ладонь погрузилась в замотанное в тряпье мясо, кости и сухожилие. Видно, что все это купили недавно, но на такой жаре, которая еще не спадает на навелигею с полуденным солнцем, любая еда пропадает очень быстро. Так да в припадке истерики схватился за низ мешка и вывалил все на пол. По полу растеклась кровь, а куски мяса разлетелись во все стороны. И не найдя сокровищ, он со всхлипами потянулся к суме с ворованными кошельками. Принялся считать, сощурившись, развязывал каждый и потрашил. Их было всего три. Но и там лишь жалко иметь где да бронза, ни одного серебряного сетта. Момов вспомнил богатый костюм ремесленника, с пояса которого он намкнул красивый расписной кошель как оказалось, всего с тремя бронзовичками и тридцатью медиками внутри. и Егориснахмыкнув, нищеброд где-то в стороне что-то шевельнулось. В свете пляшущего фонаре пламенем он повернул голову. Там во тьме среди тушек такой же мелкой птицы копошился лысый птенец. Он пытался перевернуться среди своих мертвых собратьев, но слабые лапки да тощий шеи не позволяли этого сделать. И птенец продолжал ворошиться и дрожать ли леже на боку. Ну, а вот и обед подоспел. Завтра супца на костре из тебя наверну. Да-да, щипаная кура, это я тебе говорю. Тфу. Имумов отвел взор отрезка притихшего птенца. Лучше бы платьями занялся. Да что ж за невезенец такое!» И он бросил все как есть, чтобы немного отдохнуть. В голове у него стоял туман из-за усталости. А потом, полежав, он принялся думать, куда бы ему спрятать ворованные кошельки, чтобы их не нашел вымогатель. Так Момои проходил по комнате, пиная мясо и тушки цыплят, но не убирая их, ибо бардак ему этот был привычен. В дверь настойчиво постучали. Кто там был, Момо догадывался. Он, зная, что не может затаиться, устало поднялся с пола, который только-только начал протирать, старался нацепить улыбку и распахнул дверь. Юлиан быстро вошел внутрь без приветствия. Он оглядел комнату острым взором, различил лужи из крови, потроха, свиную ногу. Их запахи были унюханы еще с улицы. «Здравствуй, мама". "Здравствуйте, почтенный. Вы садитесь, садитесь". Услужливо указал на старое кресло мамо. "Там нет подушечки с иголками, я убрал". "Хорошо". Мамо не нравился этот вечно ищущий взгляд, и он напрягся внутри от ожидания беды. Виномансер, советник короля Элрол Мантона, пробрался по сухим участкам, чтобы не заморать обувь, и изящно присел в кресло, опустив рядом сумму. Искоса самому посматривал на него и старался не выдать свое нежелание общаться. «Чертов упырь, думал он. Никакой жизни не дает. дрянь. Сейчас еще раз порошить начнёт подико. Что случилось, Момо? Почему по комнате разбросано мясо? Ухватился в темноте не за тот край мешка, почтенный. А откуда его столько? Чёртов мясник, живущий за углом, решил расплатиться им. Видите ли, монет у него не было. Он уже пропавший заметил Юлию. Завтра схожу, поговорю. Вы это, почтенный. Я знаю, я вам должен денег, но из-за этого мясника можно перенести срок оплаты. И якобы горестно вздохнув, он уткнулся взглядом в пол, продолжая протирать его тряпкой которая уже пропиталась кровью и животными соками насквозь. А с рук запах и вовсе сойдет, наверное, не раньше, чем через день. Нет, Мумо. Ты помнишь наш уговор? Помню. Помню ярче, чем вижу луну в небе. Юноша ляпнул услышанную им в таверне фразу. Это хорошо. Не в твоем положении сейчас жить на столь широкую ногу и позволять деньгам тухнуть. Отнеси это мясо в харчевню, продай. Хотя бы на бармандуль, но сгодится. Они приправами скроют запах или продадут обортнем. А перепела и цыплята еще относительно свежие». Длинными и тонкими пальцами Юлен поднял за лапки одну из лежавших рядом с креслом ощипанных тушек. Да-да, я все сделаю почтенный. Ну, погодите, сейчас. А когда же? усмехнулся Юлен. До утра они окончательно пропадут. Ночи же еще стоят по-осеннему теплые. Это тебе не север уже укрытый сугробами. Отнеси сейчас, чтобы хоть что-то за это выручить в трёх кварталах отсюда пьяная свинья. Но звенели колокола. У той это, наверное, добродетельная грамота. А ещё ж ничего не видно. По темноте в нашем то районе лишь дурень бродит. Я тебя отведу. Прекращай выдумывать отговорки. Тебе долги нужно возвращать, помнишь? Помню. Коротко буркнул мама. Такое не забудешь. Поторопись. Я тебя жду на улице. И давай, что успел заработать? Забрав часть долго, Юлин покинул комнату. Но мороз стал торопливо собирать с полу разбросанные тушки и куски мяса. Ползал по полу, не глядя, швырял тушки в мешок, щурился, пытаясь увидеть несобранное в темноте, ибо фонарь уже погас. Затем, плюнув от усталости и боясь укора вымогателя за неспешность, он схватил мешок с тем, что успел собрать, и выбежал из комнаты. С немым упреком момо бежал за Юлиемном по улицам, стуча деревянными башмаками, пока они не вышли на уже пустую мостовую, по которой бродили караульные. Увидев две фигуры, высокую и низкую, стражники поначалу собирались уже было заняться нарушителями, которые блуждали по улицам во время тишины. Однако, подойдя, они видели в свете фонаря явно богатого горожанина, его статный дорогой костюм и понимали, что это особо из Золотого города, с такими лучше не связываться. Никогда не знаешь, кто перед тобой знатный чиновник, которому взбрело в голову прогуляться ночью в одиночку, маг или королевский посол. А нищий юноша с мешком его вовсе их не интересовал. С такого не выжщешь ничего, кроме его шкуры. Хотя, в общем-то, все равно взгляды стражи невольно останавливались на этой паре, уж сильно пристранная она была. Потлатый, тощий мальчишка, только-только вступивший в пору зрелости, в ту пору, когда еще сложно определить, мальчик он еще или уже мужчина. И высокий северянин в простом, но ладно скроенном наряде. И настолько разными выглядели эти оба, и держались по-разному. Один дёргался, бежал в припрыжку, стуча деревянными башмаками, другой высокий шел чинно, уверенный в шаге своем, и в окружающем пространстве. Однако какие только чудеса не увидишь в элегиаре. Как твои дела, Момо? спросил Юлиан, пока они шли к таверне. Хорошо, почтенный. Как твоя рана в боку? Не болит уже? Да со дня профиала, наверное, как не болит. Ремеслом занимаешься? А то вот целый день сегодня шил. Почти окончил два заказа. Молодец, хвалю. Не воруешь? Нет, что вы. Хорошо, я проверю это чуть позже. Мимик вобленила, сглотнул слюну, сделал вид, что поправляет закинутый за спину мешок, а сам растворился взглядом в звёздном небе, лишь бы не встречаться с синими глазами Юлиан. Они, как казалось ему, заглядывали в душу. А как у вас дела, почтенный? Стараясь сменить тему, поинтересовался заискивающий юноши. Нормально. Хе -хе. А нормально это хорошо или плохо? Порой нормально, мамоня, это всяко лучше, чем хорошо. улыбнулся покровительственный Юлиан. Мама перекосила от полной формы имени, но он стерпел. Почему? Ну, ведь хорошо это хорошо, а лучше хорошо это только замечательно. Разве нет, почтенный. Когда все идет слишком хорошо, муму, это уже знак, что может разразиться беда. Перед грозой и бурей всегда случается благодатное затишье. Понятно, пробурчал юноша, но все таки фразу эту запомнил, чтобы сверкнуть ей перед какой-нибудь барышней. Уже спустя 10 минут он наблюдал, как Юлия спокойно разговаривал с диковатым и гоноровым трактирщиком, предлагая ему приобрести мясо. Тот упрямился, мотал огромной лысой головой и был недоволен. Но в конце концов понимая, что перед ним стоит знатный горожанин, уступил. Вложил настойчиво протянул ладонь три сетта, забрал мешок и скрылся на кухне. Юлиан, проходя мимо, Момо, который ждал эти три серебряных, как ни в чём не бывало, спрятал их под свой плащ в кошель. «В счет долго, негромко бросил он и быстро зашагал к проулку. Моя с ума осталась в твоем доме, поторопись. Скрипящий зубами мимо побежал за Юлианом, мысленно ругая его всеми известными словами и выражениями. Чёртова пиявка, дрянь, вопил внутри себя в бессильной злобе Мумо, и тем не менее он обрадовался, когда понял, что злодею неподвластно подвластно всё, и тот умудрился забыть свою сумку в доходном доме. Позже, бесшумно и ловко двигаясь в лишённой какого-либо света комнате, Юлин поднял оставленную у кресла суму, перекинул её через плечо и направился к выходу. Я приду ко дню золотых фонарей, Момоня. Очень надеюсь, что к тому моменту ты подготовишь хотя бы 10 серебряных, сказал он и затем добавил зловеще. И только попробуй кого-нибудь подставить или обворовать. Что вы, почтенный? Мы втянул голову в плечи. Смотреть уже не могу на чужие кошельки, тошнит вот как есть. Химеей сомкнунусь. Юлиан, оставив муму одного, сбежал по ступеням вниз, распахнул дверь и поторопился покинуть вонючий мерзкий проулочек. А мы-то осенним дождем. Где-то на пути его следования распахнулись ставни. Женщина со второго этажа выплеснула на улочку содержимое горшка. Однако виномансер успел среагировать, вовремя остановился и выругался. Одновременно и любуясь полной луной, и предваряя выплескивание ночных ваз из окон, Юлиан покинул мастеровой город. На воротах его встретили стражники, но уже не наги, а вампиры. Ибо из-за изгоняние наговское племя стало мало-помалу, но сниматься со всех насиженных мест и покидать город, боясь погромов. Он пожелал им доброй ночи и нырнул на улочку Золотого города, столь родную. Юлиан прошел уже знакомый дом купца магическими инструментами и артефактами господина Лодвея, прадед которого был выходцем из Ноэля. Затем высокий особняк одного из сыновей Рассадели Асула военного консула Элейги, миновал обитель известных гитеры на мир, пока наконец не остановился у ворот огромного особняка Илал Мантона. Огромным он казался не только из-за размеров имения, но и из-за высоты стен, его окружавших. О своей безопасности советник беспокоился сполна. "Юлиан, хозяин снова будет ругаться". Берст, встревоженно оглянулся на свет в спальне на третьем этаже. Снова ты ушел от охраны. Да еще и вернулся после звона колоколов. Поторопись, дополнил Ламир. Может, хозяин не заметит. Юлиан поднялся наверх к себе в комнату, минуя спальню советника. Уже в своей комнате, переодевшись, он услышал топот множества ног и выглянул из окна. Там, судя по отблескам фонарей от дворца, растянулась вереница гвардейцев и магов, растекаясь по ночным улочкам. Дигор тоже посмотрел на всю эту суету и удивился. Что это они посреди ночи шастают? Что-то произошло, задумался Юлиан. И гляди-ка, в дома вламываются, вздернул брови Егор. Точно что-то важное. Надо Габелии разбудить. Будет потом ныть, что пропустил самое интересное. Не беспокой его, пусть отдыхает. Сюда они всё равно не зайдут, вне зависимости от того, что заставило их выйти на улицы». Маг к слову уже давно спал, залив в себя большую кружку успокаивающего деккокта, который ему заваривали виномансеры. Иногда с его кровати раздавался храп, будто земля тряслась. Оторвавшись от наблюдения рассеивающихся по улочкам фонарей, которые походили издалека на светящихся в сосновых лесах офорта мацурок, Юлиан сел на кровать. Дигора спросил: "Купил противоядие от Алаубу?" "Да. Они оба виномансеры уже давно договорились, что будут контролировать и докупать ингредиенты для алхимических лабораторий и уже готовые и противоядия по очереди. Юлен распахнул суму, чтобы передать один флакон от Аталаубу, и замер. Там среди трав, бутылей с порошками и микстурами, в центре, как в гнезде спал новорожденный птенец. Размером он был едва с женский указательный палец, весь скрюченный, голый, без единого пера и даже пушинки. Он сначала напомнил Юлио на кукушонка. Лишь в некоторых местах у узоба и на спинке виднелась какая-то корочка, словно запечённый. Брови виномансера сошлись на переносице. Он еще ниже склонился над сумой, пытаясь понять, как и где мог попасть в сумку птенец у травника Белла. Escluso, ведь там он складывал ингредиенты собственноручно, тщательно сверяя каждую позицию из списка. И к тому же грамоту от королевского виномансера доставалось из сумки. И тогда разве что Юлен вспомнил тушки разбросанные около кресла, куда он присел при посещении ему. Но птенцов за свою деревенскую жизнь он насмотрелся, и лежащий перед ним все таки не был ни цыпленком, ни гусенком, ни индюшонком, ни кукушонком. Полностью голый, с темной кожицей и крупными синюшными глазами, с загнутым клювом черного цвета, как у хищных птиц, да еще с зубами. Не, таких птенцов Юлен раньше не встречал. Осторожно, чтобы не разбудить, он погладил пальцем нежные тельцы. Птенец, на удивление горячий дернулся во сне, но не проснулся. Только грудка его ходила из стороны в сторону, да сердце отстукивало частой дробью так тихо, что лишь прислушавшись, Юлия смог различить этот стук. Юлия еще раз коснулся тельца, задумался. Брови его снова нахмурились еще сильнее, а мысли лихорадочно заметались от того, какая безумная идея пришла ему в голову. Так ты купил противоядие? Уткин гора от окна, побрел к матрацу. Однако его сосед закрыл сумму, напрягся, затем нырнул рукой в нее и быстро извлек на ощупь бутылек с крестовой пробкой. Держи. Что еще купил? А ядроглазку взял по списку. Давай, доставай, я спать хочу. Надо уснуть, пока эти железнодоголовые болваны, чтобы их детей пожрал гаар, не пришли. Позже куплю, забыл. И как мне без нее снадобье от баркос сделать, а? Тигоро недовольно навис над вытянувшим длинные как у цапли ноги Юлианом, но тот лишь беззаботно пожал плечами. Иди спи, Егор. Так что значит позже? Куля травит хозяина, кого из нас на дыбе вздернут? Точно не тебя. Прекращай разводить эти антимонии нудить. В сундуке ещё полбутыля, их хватит на слона при смерти. Иди спи, ещё раз говорю, а то разбудишь габеля или того хуже достопочтенного После Юлен поднялся и достал из сундука льняной отрез. Но ну, Адигор, глазами испепелив соперника, который, впрочем, когда-нибудь может стать его новым господином, улегся в постель. "Ты куда?" спросил он. "Обмоюсь", прошептал Юлен. Он повесил сумму на плечо, выложил часть покупок на стол, затем незаметно схватил с блюда недоеденную булку Габеля и спустился вниз. Стояла тишина. Особняк пока спал, ибо не побеспокоила его та суета, которая происходила на улицах. Там поднимали все вверх дном, заходили в каждый дом. Основная часть магов вывалилась гуртом на улице Мастерового города. Однако никто из дворцовых ищейек так и не осмелился нарушить границы владений советника. Юльен прошел на задний двор, там он убедил караульных пропустить его в баню. Не будь он объектом слухов, что велись вокруг него, ему бы не позволили Но все и домовые рабы и прислуга понимали, что с будущим хозяином лучше не спорить. Он вошел в маленькую каменную баню, присев на узкую скамью, рядом с которой стояли бодьи. Юлин вслушался. Никто не зайдет, побояться. Вокруг тихо. Он торопливо открыл сумму, поглаживая бок спящего птенца, задумался. Значит, эта кроха попала к нему из комнаты Момо, забравшись в сумку. Это наиболее очевидное предположение. Но каким образом столь необычный птенец вообще попал в мясной мешок? И самое главное, как сам этот мешок оказался у Мимика, который явно соврал о некоем долге? Разве что ему что-то украл, не сдержавшись. Но если бы он и кинулся что-то украсть, думал Юлиан, то крал бы по мелочи. ибо при всех своих талантах мальчик всегда брал немного, боясь быть разоблаченным. Юлиан внимательно рассмотрел птенца, его острые зубки, выглядывающие из приоткрытого клюва. Его когти, которые казались слишком большими на фоне чедушного тельца, его выступающую кость над глазами, коей были лишены все птицы. Эй, кроха, проснись. А вдруг он ошибся. уж никак не было похоже это чедушный создание на нечто загадочное. Глядя на него, этого птенца, которого можно было раздавить ногтем, казалось смешным вообще думать о том, что это было нечто демоническое. Но Юлия, наученный горьким опытом, уже не верил ни в совпадения, ни в случайности. От того он подгреб и тельце и продолжил поглаживать пальцем. И вот птенец зашевелился. Он открыл синюшные глаза, поднял тощую как тросточка шею и осмотрелся. Увидев над собой Юлиана, он к удивлению того, лишь едва слышно и сжался в комок, подобрав лапки под брюшко. Окруженные лиловыми большими веками глаза неотрывно смотрели над собой. Значит, зрячий. Ни разу Юлен не видел ни в лесах, ни в Ноэле птенцов, которые рождаются голыми, зрячими, но с зубами. Что за диво? Он достал из кармана булку Габеля и раскрошил ее на ладонь. Птенец с трудом приподнялся на дрожащих лапках и начал склёвывать хлебные крошки. А где-то вдали за воротами особняка разносились крики королевской стражи, вламывающейся в дома знати. Значит, приказ был спущен откуда-то свыше. Если подключили магов, которые что-то выискивают, то причина важная. Слушая отголоски недовольных криков, обозначающих право на обыск от имени архимага Абесиба Наура, Юлиан размышлял, пока не прошептал птенцу на хор Афи: "Ты меня понимаешь? Я безумец, решил Юлиан. С кем я говорю? С птицей, оказавшейся у меня в суме, пока весь город подняли на уши от имени именитого демонолога? Или я не безумен?» Однако птенец вдруг замер над последней крошкой. Вероятно, уж не такой голодный. Поднял головку и кивнул. Кивнул осознанно. Потом он замер, качаясь на тонких ножках. В душе у Юли она разыгралась настоящая буря. Уж слишком разумными были и взгляд птицы, и ее движения. — "Ты краснопёрый инуху?" с придыханием спросил он. Птенец замер. Он наклонил набок голову и пискнул. Потом еще раз надрыви и хрипло, но ничего, кроме младенческой трели, выдавить из себя не смог. Погоди, погоди. Давай не так. Коль ты краснопёрый инуху, так и вни. Если нет, то мотни головой из стороны в сторону. Тенец мотнул головой. Потом, не удержавшись, завалился на бок, заворошился, задергал смешно лапками с непомерно большими когтями. Но сил встать у него не нашлось. И он угомонился, чтобы отдохнуть. Кто ж тогда, если не краснопёрый инуху? Ты рух, гнездящийся в острых горах. Крохом мотнул головой. Василиск, живущий в песках. Снова отказ, уже усталый. Уж не феникс ли ты? При этих словах в тенец с трудом поднялся, расправил свои лысые крылышки, которые смотрелись культяпочками, и гордо выкатил вперед грудь. В его груди вдруг полыхнуло и свернулось пламя и тут же пропало. Юлиан в удивлении умолк. Тот факт, что птица была разумна, понимала его на демоническом языке, да еще и владела пламенем, означало лишь одно: это и вправду Феникс, о котором недавно с таким благоговением отзывался Джабанаи Муратша и от которого так настойчиво отмахивался Юлиан. Ну как эта кроха, судя по всему, только перерожденная, попала сюда? Уж не украл ли Момо этот мясной мешок, где как раз и прятался сбежавший Феникс? И коль так отчаянно что-то ищут повсюду посланные ابيсиба на урам маги, то стало быть не иначе, как архимагу Феникса и везли. Однако демон каким-то образом сбежал. Как ты сбежал, кроха? Однако птенец не ответил. Он доклевав булку Габелия, который раздул его зоб до размера ореха, упал на ладонь Юлиана и уснул, подогнув лапки под себя. Так он и остался лежать изнуренный и уставший, как дитя. И Юлиан уже не стал его беспокоить. понимая, что нужно время. А за пределами особняка меж тем уже вовсю полыхало зарево от фонарей. Маги и гвардейцы дворца рыскали по всем домам, обходя лишь те, над которыми таилась священная защита консулата. Как раз в одном из таких домов сейчас и находилось сокровище, которое так отчаянно искала Бесиба, изтратившая баснословное состояние на большую огненную птицу, место которой было только в легендах. Магучий обесиму, которого обокрал маленький нищий. Абиссибо, чья драгоценность сейчас лежала в сумке у его самого ненавистного врага, который действовал не из выгоды, а из мести. Я отва решил сокрыть птицу любыми методами. Покинув баню, Юлиан энергично зашагал к дому, прижимая к себе сумку со спящим Фениксом. Там он прошел гостиную и сел в библиотеке, залитой лунным светом. Охрана в доме, видя как вольно расхаживает по дому бывший раб, молчала и терпела. И Юлиан нагло пользовался этим страхом не угодить будущему хозяину. Он подошел к монументальным шкафам с книгами, достал оттуда книгу Знаков пророка Инабуса из ошалы, присланную издабой, как кто-то обещал. Уложив сумку рядом с собой, Юлиан погрузился в чтение переведенного монументального труда. Он мог не волноваться, что его увидят, ведь он обещал издабе прочесть книгу, и в действиях его не было для постороннего ничего странного. Юлиан напряженно выискивал те слова, о которых говорил фанатичный посол, пока наконец не вчитался в пророчество. Хвала Фаресу, все отцу нашему мертвому, всеотцу возрождающемуся. Даже во сне своем он посылает нам видение конца света, предупреждая: да спустится с неба истинные дитя Фареса о четырех конечностях! да махнет оно огненной своей рукой и явит знак отца своего. Так читал и читал про конец света, про огненные дитя Фаэреса, про истинное дитя Фаэреса. Вот то речь шла о двух разных существах. Читал он и про якобы самого старого и первого из богов Фаэреса. Фаэреса спящего, уставшего, дремлющего, оккультного. У него было много имен. Но все было столь запутано, что вычитанное можно было воспринимать лишь обобщенно. Юлиан никогда не верил в предсказания Не первым пророком был и Набус, и не последним, ибо даже сейчас повсюду находились те, кто называл себя гласом отцовским. Ивнуэль и по пути в Элигиар он сталкивался с такими обманщиками, что предлагали прочесть судьбу. Однако все они всегда вещали отстраненно, боясь ошибиться, или боясь раскрыть свою ложь. Однако никогда бы ранее Юлин не сидел так над книгой знаков, если б не эта ужасная череда совпадений. Буквально с неделю назад он слышал от пьяного забана и слова насчет явления истинного дитя Фареса, и сам же пьяно возражал ему посмеиваясь. И вот у него в сумке уже спит Феникс, а подле него лежит раскрытая книга, которая предвещает великую скорбь. Она же великая война, в которой погибнет больше половины всего живого. Что же это? Что за череда совпадений преследовала Юлиана? Что за божья милость или наоборот не милость обрушилась на него, что он оказывался вовлечен во все эти странные события? Сначала он коснулся Кельпи в детстве, повязав свою душу с ней. Затем встретил старшего мага из Норалтела, который продал ему шинозу. Именно эта шиноза сыграла свою роль в получении бессмертия, ведь не ранен Гиффорда в ту злополучную ночь, быть бы ему уже белыми костями под палящим солнцем. Потом эта судьбоносная встреча с Мариэль де Лилиадан которая нарекла его долгожданным сыном. А после когда он уверил в ее искренность, последовал такой подлый удар с околдованием Вицелии и предательством. И вот он сидит в библиотеке у своего покровителя, который в мгновение ока может обратиться в самого злого его врага, сидит с Фениксом, обитателем легенд убока. Чуть погодя, Юлиан, не выдержав, раздраженно захлопнул книгу знаков Инабуса из зашалил И поплёлся наверх, где из комнаты уже доносился размеренный храп его соседей, необременённых мыслями о будущем и живущих лишь нынешним днем. Бережно уложив сумку рядом с собой, Евлен так и не сомкнул всю ночь глаз, даже не погружая себя в дремоту, ибо он думал над тем, как бы позаботиться о крохе птенце и как бы теперь намекнуть мастрийцам о том, что Абесибан Наур тайно пытался провести их символ Феникса. Несомненно, если Архимака подрядил на поиски всю дворцовую гвардию, то они вероятно, искали не Феникса, а какого-нибудь краснопёрого инуху. Если ворон Кролдус ничего не отыщет, то Юлион будет вынужден бежать с Фениксом в сумке. А пока придется задержаться, чтобы выходить кроху, который так напоминал маленького уголька со своим тлеющим в груди пламенем. Уголёк. Юлион налубнулся.